Свадьба широко шумела над рекой, дом стоял на берегу, богатый стол ломился от выпивки, закусок и цветов, гостей не сосчитать, а во главе стола посаженный отец или свадебный генерал. Правда, был он совсем не тот, о котором говорили накануне, свадебным генералом был тут Эрликхан, это если по-алтайски называть, а по-русски – Просто змей Горыныч, трехголовое чудо. Одна голова у него голова Бугаевского, вторая головенка Зарема Золотарь, а третья, самое главное, своя голова на плечах. Постух, когда увидел этого свадебного генерала, глазам не поверил, что за чертовщина не может быть. Он знал о существовании такого подземного чудовища, но отказывался поверить в то, что трехголовый мог сюда явиться. Подойдя поближе, пастух, ну, то бишь, бородатый старикан, на всякий случай перекрестился, пометуя поговорку «кажется, крестись». И это, как ни странно, помогло. Трехголовый дьявол не пропал, но перестал пугать, потому что превратился в чью-то дурацкую шутку. Пастух, когда поближе подошел, вот что увидел. Трехголовое чудовище вырезано было из картона или из фанеры. И морды чудовища, и пламя изо рта. Все нарисовано. «Маскарад! Карнавал!» – организовала молодежь. Да так энергично молодежь развернулась. Хоть плачь, хоть смейся. Куда бы ни смотрел пастух, нигде не мог увидеть ни одного человеческого лица. Кругом стола сидели, пили, ели сплошные какие-то жирные хряки, блеяли бараньи головы, хрюкали поросячьи рыла. А рядом, по правую руку от змея Горыныча, восседал повелитель мух по имени Вильзевул. На золотой цепочке у повелителя сидела здоровенная муха, словно черно-зеленая курица, кострявым хоботом клевавшая кровавое вино из хрустальной рюмки. А по левую руку от Змея Горыныча восседал еще один представитель подземного царства государства, громадный молох, в одной руке державший двухпудовый пролетарский молот, а другая рука потрясала разводным ключом, при помощи которого он сводит и разводит семейные пары. Так тут говорили знающие люди за столом. «Теплая компашка!» – изумился бородатый старикан. Ну, сейчас маленько поостынете. Мои казаки там уже зарядили по полной программе. Веселье разгоралось во дворе, под сенью берез и тополей. Гармошка вовсю ревела. Кто-то с лихим перебором, с выкрутасом и кнопки давил. Захмелевшие свины рыла, бараньи головы и всякий другой маскарад, сидевший за столом. Все уже плясать хотели. Маски были сброшены чертям собачьим. И раздался крик «Гуляй, ребята!» Подобный крику «Сарынь на кичку!» И раскрасневшийся народ пошел кругами-петлями, Пошел в присядку и на головах, Башмаками норовя достать до неба, Сковырнуть какую-нибудь звездочку. Народ свистел и гикал, Народ плясал, да так, что пыль под каблуками И искрами сорила, готовая вспыхнуть И взорваться, как пороховая пыль. И даже громадная муха, словно собака, до сих пор смиренно сидящая на золотой цепи, стала приплясывать возле руки своего повелителя. Эта бляха-муха, видать хмельная, кувыркалась над столом, трепыхала черными крыльями, похожими на крылья ворона, и вообще выделывала такие кренделя. Вильзевул смотрел, смотрел, и расхохотался так, что заглушил переборы веселой гармошки. Гульба уже была в таком разгаре, когда народ на время забывает, где он есть и что тут происходит. Домового ли хоронят, замуж выдают? Под столом уже валялись обломки балалайки, осколки разбитой посуды блестели. Уже какая-то приблудная кошка, а вслед за ней собачонка, безнаказанно шатались по двору, куски говядины таскали со стола. Угрюмые лица уже посветлели, кто-то из матерых мужиков уже по-братски обнимался за столом, а кто-то за грудки уже друг друга потряхивал, пуговки брызгали по сторонам, по стаканам щелкали, в салат попадали. Уже какая-то бабенка, игриво отбиваясь от хмельного мужика, повизгивала в темноте за сараем возле прелого прошлогоднего стога. И в эти минуты в темноте за сараем раздался приглушенный голос. «Ну что, казаки, вы долго там еще?» «Да погоди!» – ворчали казаки. «Она же вон какая дура, пятипудовая!» Казаки, исполняя приказ атамана, чуть грыжу не надорвали. Из машины выгрузили многопудовую пушку, притащили и поставили на темном огороде, на берегу реки, расшитой узорами созвездий. Один казак с запалом на изготовку остался возле орудия, условного сигнала ждал, другой зачем-то к берегу пошел. А сам атаман, бородатый молодец, пошел поздравлять жениха и невесту. Перед свадебным столом он появился, точно с неба свалился. Привлекая к себе общее внимание, этот незваный гость остановился возле молодых и постучал тонкой черной тросточкой, по пустой бутылке, по тарелке. «Товарищи и граждане! Вильзевулы, Молохи, Эрликханы и Змеи Горынычи!» Он достал из-за пазухи пачку новых купюр. «Сегодня у вас торжественный день, и я от души поздравляю, сею, вею, позеваю». «Червонцы, точно снегири при свете лампочки», Закружились над столом, полетели по двору и дальше, и дальше. За столом кто-то пьяно икнул, глядя в небо, откуда посыпался шелестящий денежный дождь. «А где мой зонтик?» – пьяно хохотнули. «Это что такое? Это как понять?» «Выкуп за невесту?» – провозгласил незваный гость. «Старинный русский обычай». И в воздухе опять зашелестели новые денежные знаки. Хмельной народ сначала топтался по деньгам, продолжая плясать, не обращая внимания на бородатого незваного гостя. И только мать жениха, Клементина Кобыльевна, с трудом, с натугой, опустившись на четвереньки, проворно стала собирать обильный урожай. «От какая сволочь! От волшебник!» Приговаривала бойчиха, лихорадочно заталкивая деньги за пазуху. «Сынок, ты чё сидишь как пень? Иди скорее!» Жених поднял один червонец, посмотрел сквозь него на лампочку и не обнаружил водяные знаки. «Маманя, брось, фальшивая!» «Ничего, сынок, хватай, мы в банке обменяем!» хрипела Клементина Кобыльевна, продолжая ползать на карачках. «От волшебник! От сволочь какая!» Вот так насыпал. А волшебник в эту минуту подошел к невесте, и тут же кто-то в темноте свистнул соловьем-разбойником, и в следующий миг за огородом раздался рукотворный гром. Старинное орудие выхоркнуло красновато-синий сноп огня. Лампочка погасла во дворе. Крик поднялся в темноте, виск неразбериха, загремели опрокинутые лавки, зазвенела посуда, слетая на зим. Переполошившийся петух заорал поблизости, корова заревела, как под ножом, и только залихватская гармошка продолжала во тьме наяривать, стараясь перекрыть суету и шум. — что такое? — рявкнул пьяный бас. «Война — Война! — ответил пьяный баритон. Не теряя времени, волшебник прижал к лицу невесты небольшую тряпицу, пропитанную каким-то снотворным снадобьем. И невеста мгновенно обмякла. Подхватив ее на руки, волшебник уверенно пошел в сторону реки. У этого берега ждала их моторная лодка, а дальше на том берегу поджидала машина. И вдруг из темноты, как черт из табакерки, появился жених. В левой руке у него болталась керосиновая летучая мышь, фонарь озарял кусок травянистого берега, маслянистую речную гладь, а в правой руке на отлете зловеще мерцала двустволка. Лицо жениха было бледным. Удивительно спокойно, медленно, как будто в замедленном кино, Зарема поставил под ноги летучую мышь, снял двустволку с предохранителя. Ромка Батабуха, проворно подскочив из темноты, успел двустволку вырвать, в реку зашвырнул. Зарема, раздухарившись, с голыми руками пошел в атаку, но тут же нарвался на чугунный кулак подоспевшего казака. Отлетел в кусты, где стояла летучая мышь. «Пастух!» – прохрипел он, выплевывая зубы, те, что недавно поставил. «Это ты, я вижу, пастух, я тебя ждал, ха-ха, ты думаешь уйти? Как бы не так, твои руки в крови, а за это, милый, надо отвечать». Молила в подвенечном платье, вдруг очнулась на плече пастуха, вскинула голову. В темноте не видно было, как лицо ее в одно мгновение вспыхнуло разнообразными чувствами. Сначала радость промелькнула на лице, потом раздражение, гнев и презрение. «Пусти!» – громко сказала невеста, и, оказавшись на земле, Неожиданно звонко залепило по щечину похитителю. Бородатый пастух покачнулся, Постоял, глядя под ноги, И обреченно вздохнул. Я, конечно, не Христос, Пробормотал он, Но я тебе подставлю и другую щеку.